Облачились в доспехи, сели на коней, взялись за пики и весело помчались на врага. Пехота хайтов не умела держать удары латной конницы, но это и и не потребовалось. Лишь только восточники завязли в ее рядах, показались фраки – страшнейшие всадники хайтов. Андрей попытался узнать, чем именно так страшны эти создания,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 Бросили обоз, бросали тяжелое оружие, бросали раненых и не хранили убитых и умерших. Все это при постоянных наскоках фраков, спастись от которых помогало лишь огнестрельное оружие. Пороха оставалось все меньше и меньше. Силы таяли, люди ели павших лошадей. Островитяне наконец отказались продолжать драпы, заняли оборону в захваченность в начале похода крепости.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 От рассказов Сержа у Андрея голова кругом пошла. Столько новой информации, яркая жизнь, наполненная непрерывной борьбой за выживание и войнами с врагами, изобретательность загнанных в ловушку землян поражала. За пару лет они смогли обжить земли, в которых аборигены боялись показываться без серьезной армии, наладили хозяйство, занимались торговлей.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 Отсюда возврата нет, слишком далек и опасен путь. Но надежда умирает последней.